Глава 10. Приказ ректора Сина. Рид или исполняющий обязанности сторожа. Ректор Син, в отличие от уверенного ему здания, не поражал воображение. Ни высокий, рано облысевший человечек, не вампир и не оборотень. Про него ходили слухи, что среди всех грехов он выбрал пьянство. Можно было спорить, относится ли алкоголизм к греху чревоугодия, Или же это чистой воды похоть, то есть неумение справляться со страстями. Бесспорным оставался сам факт избыточного потребления. Рид мог закрытыми глазами указать, где у Адама Сина спрятаны откупоренные и неоткупоренные емкости с горячительным. Например, коньяк он держал во внутреннем кармане пиджака, висевшего у двери, а виски в верхнем правом ящике стола. Его-то хозяин кабинета и захлопнул, как только скрипнула половица за дверью. Разглядев вошедшего, Адам выпятил вперед челюсть, а получилось, что сложил губы трубочкой. Это должно было продемонстрировать крайнюю степень решимости. И Рид проникся, то есть постарался дышать немного в сторону, потому что не выносил смрад, который издавал человеческий организм в процессе окисления этанола. для всех оставалось загадкой, как малопримечательный профессор философии и истории магии занял должность ректора Академии. Однако тут следовало знать некоторые детали внутренней политики. Син выиграл это непыльное место в карты у самого императора Веринеи, которому приходился крестником. Однако Рид с Сином сработался. Несмотря на скромные вводные, профессор философии имел крепкие нервы. умел договариваться, выбивать финансирование и в целом показал себя отдельным администратором. По академии слонялись десятки непризнанных гениев по самым разным дисциплинам. Синджи всегда оставался последовательным. Рид бы описал основные принципы его управления так. «Если можешь сэкономить, сэкономь. Если можешь переложить решение проблемы на кого-нибудь другого, поторопись». Сегодняшний вызов на ковер не стал исключением. «Я получил объяснительную от Герхарда. Декан очень зол на тебя. Это, конечно, не новость, но он отказывается отпускать своих на занятия у стихийников и скоро подобьет и остальные факультеты поступить так же». Главу артефакторов следовало оставить болтаться на носу каменного великана, а не спускать вниз. Уже на земле Рид объяснил ему, что все заварушки с оживлением копий можно было избежать, если бы кто-то держал защитные артефакты настроенными, и в этот момент истукан демонстративно сожрал деканову шляпу. Герхард обвинил Рида в попытке его прилюдно унизить. На что профессор некромантий также громко ответил, что настоящим унижением стали бы брюки декана, выплюнутые из-за того, что дешевая синтетика плохо жуется. Некромант и артефактор пикировались между собой несколько лет. Абаддона это развлекало. У демонов обычно не бывает врагов среди людей. Что надо этому придурку дол? Нет, понятно, что больше всего он нуждается в новой голове. А что еще? С Сином можно не сдерживаться. Ректор поморщился, но комментировать не стал. Выяснилось, что на руны явилась копия нашей проблемной шестикурсницы. Сразу два преподавателя уверены, что инцидент произошел, когда экзамен сдавала она. А так как это далеко не первая связанная с ней проблема, Герхард Доу предлагает исключить девушку. Или передать ее под твою личную ответственность. Она не бездарна, а у тебя как раз вакантна должность лаборантки. Рид не стал интересоваться, почему не рассматривался вариант «исключить». Наверное, родные вертлявые оплатили обучение с дополнительной комиссией. Син называл это страховкой от вылета. Коэффициент прибавляли к общей сумме, когда студент хотел быть уверенным, что его не выгонят из-за дисциплинарных нарушений и позволит несколько раз приходить на пересдачу. Некромант кивнул своим мыслям. Син увидел в этом знак, что можно продолжать. «Вивьен, хорошая девочка, сообразительная». Не ее вина, что она успела наследить на всех факультетах, кроме твоего. Точнее, теперь уже её, но я уверен, она будет стараться. На живой природе ты самый стойкий. Вы справитесь. Ты прямо не помощницу отдаешь, а против монстра отправляешь. Рид уже выяснил, что хотел. И с трудом сдерживался, чтобы не зазевать так откровенно, как часом ранее делала Пандора. А Вивьен? Тоже красивое имя. Ей подходит. Ты от природы чересчур подозрителен. Магия мертвых накладывает отпечаток. Но с девушкой тебе не будет скучно. Или там мрачно. Очень жизнерадостная особа. Я ее хорошо запомнил. Столько раз перечитывал ее досье, но постоянно отвлекался. Тут ректор сообразил, что говорить следовало далеко не все. Столько раз она помогала мне с организацией разных мероприятий. Второй раз за день Рид чуть не расхохотался. Представил себе вертлявую помощницей. Нет, разумеется, она могла бы, но только в случае сильной личной заинтересованности. Между прочим, неплохая версия. Почему Деросов связали с Детвистами? Таким образом, интересы царей и бездны стали внутренним делом вертлявого семейства. «У тебя есть вопросы?» Теперь Син, очевидно, собирался отправить его отсюда побыстрее, чтобы в тишине прикончить свою бутылку. «До конца своей учебы пускай останется при тебе. Остальные предметы сдаёт по договорённостям». Профессор помотал головой. Он собирался сделать то же самое, забрать Пандору себе через недельку-другую. Всё-таки ему требовалось время, чтобы смириться. Но соединяющая их магия все решила за них. Пройдите в секретариат, поставьте печать.